Глава двадцать первая. Если бы я была из тех дамочек, что веду дневник, записывая туда свои самые сокровенные мысли, то написание всех ощущений от взлета дирижабля у меня ушло бы несколько страниц. Через полчаса после ухода Макса в мою каюту постучал Джо и, возбужденно жестикулируя руками, потребовал, чтобы я вышла с ним на палубу, где уже собрались люди. Мы как раз успели к тому моменту, когда крыша ангара с протяжным скрипом начала разъезжаться в разные стороны, а команда торопилась избавиться от балластных мешков. Скрип и рокот голосов вскоре сменился гулом, создаваемым винтовыми лопастями, и наше судно, оторвавшись от земли, слегка покачиваясь, начало уходить в небо. Всё произошло так стремительно и между тем буднично, что я ещё минут 5 через прозрачное стекло смотрела на раскинувшийся под нами город представляя себя парящей в облаках птицей, пока Джонни увел меня обратно в мою каюту, где нас уже поджидал слуга его высочества, князя Олсена. Он передал мне сложенную пополам записку с официальным приглашением на ужин. И все бы ничего, но вот последние строки, где Олсен называет меня «милым созданием», внушали нешуточное беспокойство. — Душенька, если ты не прекратишь ходить из угла в угол, у тебя заболят ноги. Раскинувшись на моей кровати, Джо положил руки за голову и следил за мной внимательным взглядом. Джо, я думаю, что мы в глубокой заднице. Остановившись, выдала я крохотную часть из всех тех мыслей, что летали сейчас в моей голове. Ну, это не новость, махнул рукой приятель. Нет, я не шучу. Изначально я воспринимала этот полёт как приключение, но сейчас до меня дошло, что я не смогу вернуться обратно в напомь. Чёрт в мех. Что бы ему икалось, приставил меня к князю Олсону как принцессу. И у того, судя по приглашению и тону, с каким он со мной общался, проснулся некий интерес. А если он найдёт меня внапопь? А если привлечёт к суду? Что ты думаешь? Прослушав мой монолог, Джон Ахмырлс и пристал на локтях. "Думаю, что ты не поняла всю серьёзность ситуации". Мы не в заднице, милая, а в самой настоящей жопе. Я так и знала. Упав в кресло, я закрыла лицо руками, мысленно кляняя себя последними словами. Сама увязла по самую макушку, в этой авантюре еще и тебя втравила. Если на то пошло, то это я тебя втравил, когда привлек поиск комармана. Ты делаешь это ради меня, Лекса, и я, кажется, знаю, что нам делать. У меня есть знакомая, работает в театре гримёром. Такое новое лицо тебе нарисует, что мать родная не узнает. Мать, если она когда-то и была, и так бы меня не узнала. Но идея прекрасная. Вскочив на ноги и подлетев к висящему на стене зеркалу, я начала играть с волосами. Как думаешь, если я сделаю себе модное сейчас каре и покрашу волосы в чёрный цвет, Макс может понять, кто перед ним? Определённо нет, после небольшой паузы ответил приятель. Вот только уверенности в его голосе я не почувствовала. Но чтобы избежать неловкости, тебе будет лучше избегать тех мест, где велика вероятность его встретить. Молодой человек показался мне несколько пылким и упрямым, а это очень опасное сочетание. А ещё он заносчивый, наглый тип, долбаный манипулятор. Я забоченная скотина. Дыши тихонько присвистнул, не дав мне закончить фразу. Полегче, милочка, иначе я решу, что ты влюбилась.